Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гавриловне, что решительные минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Просковь Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха.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 Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно», — Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый несравненный образ, отныне будет мучением и отрадою жизни моей».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 Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Вы... Молчите. Ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моейю но я несчастнейшее создание. Я женат».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 Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди, сюда, сюда, закричало несколько голосов. Я велел им щеку подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обморок, и поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад, выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул с саней и вошел в церковь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 Девушку подняли. Она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветреность Я стал подли нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчины горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали.